Глава девятнадцатая Наши взгляды с Ариной встречаются и больше не отводятся. Кажется, будто время застывает и движется, как пойманная в ловушку паутины муха. «Что тебя привело ко мне, Нина?» Наконец нарушает тишину Арина и складывает на груди руки. Ей не нравится мое присутствие, судя по языку тела, как бы она ни пыталась продемонстрировать иное. А вот я чувствую все сильнее нарастающую злость. Я не видела Арину с тех пор, как она пришла ко мне в больницу и нагло спрашивала у Савелия, согласна ли я оставить ему компанию после развода. Где Сава? Спрашиваю я, не то, что собиралась, вспомнив про мужа с которым мы еще не разведены. Это займет время, и сам факт того, что мой законный муж живет с женщиной, чья дочь покалечила моего ребенка, вызывает во мне агонию. «Ты пришла сюда в поисках своего мужа?» Каким-то странным тоном – спрашивает Арина, и вдруг дергает уголком губ. Он занят. Что ему передать? Мне не нравится, каким становится выражение ее лица. Она чувствует собственное превосходство и уже не скрывает этого. Явно наслаждаясь моей беспомощностью. А я выдыхаю и вдруг ощущаю себя сильной, как никогда прежде. Никому из них не удастся меня сломить. Можешь не утруждаться, Арина. Этот кусок дерьма теперь твой и мне нет до него никакого дела. Скалюсь я и делаю шаг вперед. Моя уверенность заставляет ее опустить растерянно руки и сделать шаг назад. Она не ожидает от меня подобного напора, составив обо мне мнение давным-давно, но довольно быстро берет себя в руки. «Тогда что тебе нужно? Я не сбивала твоего сына на пешеходке и не виновата в том, что он инвалид. Он не инвалид! Закрой свой рот!» Рычу я, ощущая, как горечь тисками охватывает горло, и опоясывает грудную клетку. «Кто ты такая, чтобы указывать мне?» Фыркает она и ухмыляется мне в лицо так нагло, что мне хочется расцарапать ее кожу. «Убирайся из моего дома! Ты здесь незваный гость!» «Кто бы говорил! Говорю я достаточно жестко. Слышать это от потаскухи, разворошившей чужую семью и сунувшей в нее свои грязные руки, довольно смешно. «Дрянь!» — цедит сквозь зубы Арина и щурится, словно пытается понять, из какого я состою тесто. «А ты не такая бесхребетная, как я думала, Нина. В любом случае тебе здесь делать нечего. Не знаю, зачем ты пришла, и мне плевать. Но раз, кроме оскорблений, тебе сказать нечего, то проваливай». «Неужто ты не смотрела новости, Арина?» Мне хочется одновременно и увидеть ее реакцию, и продлить ее агонию, чтобы она испытала все то, что чувствовала я, когда сидела всю ночь около реанимации и ждала новостей о судьбе и состоянии своего ребенка. Ты права. Это не ты сбила моего сына на дороге, но ты к этому причастна. Что за чушь ты несешь? Следует от нее вопрос, полный раздражения. Моего сына пыталась убить твоя дочь. У меня только один вопрос. Ты ее надоумила. Или она сделала это по собственной инициативе? Какой мотив? Не неси чепухи, Нина, и не сваливай с больной головы на здоровую. Мотив? Бред. Твоим россказням никто не поверит. Как и видео, которое гуляет весь день по сети, Я чувствую удовлетворение, глядя в лицо Арине и наблюдая за тем, как она сначала напрягается, не веря мне, а затем достает телефон и читает новости, после чего смурнеет и спадает с лица. Она точно «железная леди», как ее называют в СМИ, так как выражение ее лица скоро становится безучастным и холодным. Словно ей нет до этого никакого дела. Все это ерунда. Мои адвокаты опровергнут это видео. Это просто подросток, внешне похожий на мою дочь. К горлу подкатывает тошнота. От одной мысли о том, что Арина использует все свои связи для того, чтобы обеспечить дочери алиби, а я пытаюсь понять, для чего семнадцатилетняя девица, никогда не видевшая моего сына, так жестоко пыталась его переехать и убить. «Какая же ты падаль!» — шепчу я, а затем отпускаю себя и бью ее ладонью по щеке, чувствуя первую волну удовлетворения. Ее голова дергается вправо и ударяется о стену, так как она стоит к ней слишком близко. И с ее стороны звучит стон боли, который приносит мне облегчение, что я сумела сделать ей хоть чуть-чуть больно. «Ты что, посмела меня ударить?» Раздается вслух вопрос, полный недоумения. «А ты что?» «Какая-то неприкасаемая!» Хмыкаю я, и когда она поднимает голову, я снова влепляю ей пощечину, еще более хлесткую, чем предыдущая. Это становится отправной точкой, и она кидается на меня, хватая за волосы и пытаясь коленями ударить меня по животу. Ее движения и попытки толкнуть меня на острые углы шкафа вызывают у меня ярость, и я толкаю ее с удвоенной силой, после чего пинаю по лодыжке, снова вызывая у нее очередной болезненный стон. Ее удары хоть и причиняют мне боль, но не сравнятся с душевной, которая помогает мне держать все хрипы внутри себя. Арина вдруг изворачивается и, пользуясь разницей в нашем росте, бьет меня кулаком в лицо. Моя голова дергается назад, я ощущаю, как по лицу стекает кровь из разбитого носа. Но я не даю себе времени на передышку и, растопырив пальцы, расцарапываю лицо Арины до проступившей на ее коже крови. Не зря вызвала маникюрщицу вчера на дом. Мы снова вцепляемся в волосы друг друга, толкаясь от стены к шкафу в полной тишине. И никто из нас не желает уступать. «Мама, все в порядке!» Вдруг раздается детский голос, и следом в коридор Выбегает маленький мальчик. Мы с Ариной обе замираем, и я буквально чувствую, что она цепенеет и кидает на сына опасливый взгляд. «Да, сынок, все хорошо», — ласково отвечает Обская, но сын ей не верит. Вот что нас с ней объединяет. Любовь к своим детям. Я отпускаю ее, позволяя ей выпрямиться, и опускаю взгляд на ребенка. Абсолютная копия Савы. Именно так выглядел в этом возрасте Ваня. Я едва не всхлипываю, заметив это невероятное сходство, и отступаю, понимая, что не смогу избивать его мать при нем. Он снова кидает на меня взгляд полный страха, и его бровки насуплены так же, как делал это Ваня а я сглатываю и отступаю снова. «Точно!» — снова звучит его голос. Он дрожит и смотрит на меня со страхом, явно опасаясь за мать. «Точно, сынок. Мне нужно поговорить с тетей, а потом я приду. И мы поиграем с тобой в роботов. Обещаю. А теперь иди к себе. Мне нужно решить дела по работе. А, работа! Судя по разочарованному голосу ребенка, он привык, что мама слишком часто работает. И это его расстраивает, так как ему... Не хватает ее внимания. Когда он уходит, я отбрасываю сентиментальность и смотрю на обернувшуюся ко мне Арину с холодным гневом. Я сделаю все, чтобы твоя дочь получила причитающееся наказание. И никакие связи твоего отца тебе не помогут. Как бы Савелик к тебе не относился, когда он узнает, что натворила твоя дочь, он не сможет пройти против семьи. У меня есть свои козыри в рукаве, о которых не знает даже Сава. Пришло время их использовать. Я разворачиваюсь, видя, что мне удается уколоть Арину в самое сердце. Но последнее слово остается за ней. «Пойти против семьи?» «Да ты более слепа, чем я думала». «Неужели ты думаешь...» что Сава посадит в тюрьму собственную дочь.